Когда бизнес немного окреп, Джей женился, но пять лет спустя жена умерла. О причине смерти Джей никогда ничего не рассказывал. В шестьдесят третьем, когда стало слишком горячо во Вьетнаме, Джей продал свой бар, решив перебраться куда подальше, получилось в мой город, и открыл свой второй по счету Джейс бар. Это все, что я знал про Джея. Он держал кошку... Выкуривал пачку сигарет в день и не брал в рот ни капли спиртного. До знакомства с крысой я частенько появлялся у Джея, всегда один. Потягивал пиво, курил сигарету за сигаретой, да слушал пластинки, подбрасывая мелочь в музыкальный автомат. Бар уже частенько пустовал в те времена, и мы с Джеем то и дело вели через стойку какие-то долгие разговоры. О чем? Хоть тюбей, не помню. Какой разговор может быть между семнадцатилетним старшеклассником, молчуном и овдовевшим китайцем? После того, как мне стукнуло восемнадцать, я уехал из города тянуть пиво, к Джею уходил один крыса. Когда же в семьдесят третьем уехала и крыса, приходить стал больше некому, а вскоре начали... Расширять городскую магистраль и заведение «Джей» решить куда-нибудь перенести. Так закончилась для нас история второго «Джейс-бара». Третий «Джейс-бар» в метрах в пятистах от предыдущего, недалеко от реки. Место и здесь было немного, но теперь сверкающий лифт доставлял вас на третий этаж новенького четырехэтажного здания. Странное чувство ехать в «Джейс-бар» на лифте. Еще страннее с табурета у стойки Джейс-бара созерцать городские огни. Из гигантских окон западного и южного открывался вид на волнистую линию гор и низину, в которой раньше плескалось море. Несколько лет назад море в низине засыпали, и на его месте плотными рядами, будто надгробные плиты, выстроились небоскребы, и обстоял перед окнами. Посозерцал пейзаж и вернулся обратно за стойку. Раньше, небось, было море, видно, спросил я. Да уж, ответил Джей. Я там в детстве купался, сказал я. Мм. Промычал Джей с сигаретой в зубах, прикуривая от массивной зажигалки. Прекрасно тебя понимаю. Разрушить горы, построить дома. Останками гор засыпать море и опять понастроить дома. Некоторые идиоты до сих пор считают это прекрасной идеей. Я молча пил пиво. Динамики под потолком выдавали новый хит «Боза с Музыкальный аппарат куда-то исчез. Посетители за столиками, опрятные студенческие парочки. Благовоспитанно глоток за глотком потягивали виски с водичкой пополам и коктейли. Нет тебе пьяных баб в сортире не субботнего гвалта до да боли в ушах. Потом, ясное дело, все разведутся по домам, надерут пижамы, почистят зубы и лягут спать. Ну и что ж, ну и слава богу, чистая, опрятная жизнь. Что в этом плохого? В конце концов, каким должен быть этот мир, каким должен быть этот бар общих стандартов, для этого просто не существует. Все это время Джей следил за моим блуждающим взглядом. — Ну, что скажешь? — Все так изменилось, что никак не освоишься. — Да ничего подобного, — сказал я. — Старый беспорядок, на новый лад, вот и все. Медведь у жирафа выменил шляпу, а зебра надела медвежий сюртук. — А суть все та же, — рассмеялся Джей. — Времена изменились, — сказал я. Меняются времена, меняется многое. Но в конечном счете и ладно, и пускай себе меняются дальше. Все мы живем, меняясь, и жаловаться тут не на что. Джей промолчал. Я принялся за новое пиво. Джей сгурил новую сигарету. — Как? — Жизнь, — спросил Джей. — Неплохо, — ответил я. — А с женой как? А — А? Непонятно. Как оно бывает между двумя разными людьми? Иногда, кажется, все в порядке. Иногда так не кажется. В супружеской жизни дело обычное, сам знаешь. Не знаю. Мрачно проворчал Джей и почесал мизинцем переносицу. Забыл я уже, что такое супружеская жизнь. Давно это было. Кошка твоя здорова? Померла четыре года назад. Как раз после вашей свадьбы. Кишки себе попортила. Ей, правда, и так уж возраст вышел. Двенадцать лет все-таки. Дольше, чем мы с женой вместе были. Двенадцать лет жизни. Вроде такая мелочь, а? — И не говори, — сказал я. Там на горе, слыхал, небось, есть кладбище для животных. Вот там и сохранил. Теперь пусть хоть на небоскребы и сверху вниз посматривает. А то уж куда ни плюнь, все, в небоскреб попадешь. Кошки-то, конечно, до лампочки, но все-таки... — Тоскоешь? — Тоскую, понятное дело. Уж не знаю, кому из людей нужно померечь. Я так тосковал. Что, странно? — говорю. Я обкачал головой. Покуда Джей сооружал для очередного посетителя замысловатый коктейль и салат Юлий Цезарь, я забавлялся головоломкой из Северной Европы, которую обнаружил на стойке. В стеклянной коробке нужно было восстановить из фрагментов рисунок Три бабочки, порхающие над лужайкой с клевером. Терпение моего хватило минут на десять. Затем я клюнул и положил игрушку на место. — Детей не заводишь? — спросил Джей. — По возрасту ж пора бы. — А не хочу, — ответил я. — Серьезно. — А ты представь, родится кто-нибудь вроде меня, и что я с ним буду делать? Джей озадаченно рассмеялся и подлил мне пиво. — По-моему... Ты слишком много думаешь наперёд. Да нет, дело не в этом. Просто я никак не могу понять, стоит ли вообще это делать? Производить на свет ещё одну жизнь. Ну, вырастут дети и сменится поколение. И что? Больше гор снесено, больше море засыпано, больше скоростью у автомобилей, больше кошек задавлено. Только всего. Разве нет? — Ну, это только темная страна жизни. Случаются ведь хорошие события. Есть ведь и хорошие люди. — Да. — Ну-ка, приведи мне по три примера и того, и другого, тогда поверю. Джей ненадолго задумался, потом рассмеялся. — Все равно. — Что хорошо, что плохо. О том судить уж не вам, а вашим детям. Ваш то поколение уж... Хм, отпело свое... «В каком-то — изрек Джей. Песенка спета о призрак мелодии в сердце еще звучит. «Эх, у тебя все складно получается! Пижонство!» — поморщился я. Бар начал заполняться людьми. Я попрощался с Джейм и вышел на улицу. Девять часов. Кожу на скулах покалывало. Изобритья под холодной водой, а также от водки с лимоном вместо лосьона. Тот же эффект, если верить Джею, Так вот все лицо теперь пахло водкой. Ночь была на удивление теплой, небо, как и прежде, в угрюмо пасмурным. Южный ветерок вяло тормошил мокрый воздух. Все так же, как и всегда. Запах моря с предчувствием дождя, пейзаж с легким привкусом ностальгии. В буйной траве у речки, скрежетание сверчков, и, как всегда, это-то вроде бы дождь, мелкий и странный, то ли с неба падает, то ли в воздухе висит, ну, уже очень скоро вымокаешь с головы до ног.